Поздоровалась со мной амазонка, с которой, в отличие от Анары, явно было всё хорошо. Как всё прошло? спросила воительница, стоило ей поравняться со мной. Да, мне тоже интересно, произнёс Альнартар. Судя по тому, что сир Ричард де Прайм решил принять помощней людей в купе с демонами, всё плохо. Так? Не совсем, уклончиво ответил я. Ну и хорошего я вам скажу мало. Честно признался я друзьям, после чего начал свой рассказ о том, каковы идут дела на фронте, благо рассказать было о чём. Во-первых, понемногу, но линия фронта смещалась в сторону лагеря, а это означало, что мы мало-помалу, но проигрывали. Ряды защитников потихоньку редели, в то время как демонов с каждым днём становилось всё больше и больше. Во-вторых, с недавних пор появилась проблема массового предательства и дезертирства. Моралью воинства Света и так было ни к чёрту, а как только запахло жареным, воины не выдержали. Первыми побежали второсортные наёмники. Целый ротар болельщиков, которые носили гордое название Степные орлы под командованием Юлиуса, попытались присоединиться к демонам, дабы те, когда всё закончится, оставили их в живых.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 Самое печальное в этой ситуации было то, что поддержание защиты в лагере оказалось очень трудозатратным в плане магической энергии мероприятия, и большая часть сильных чародеев из коллегии магии были вынуждены заниматься именно этим, а не разить твари ада направо и налево боевыми заклинаниями. "Эх, «Да, ситуация складывается не в нашу пользу", задумчиво произнёс Альнартар.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 Им удалось запустить Гигантуса. Поинтересовался Эльнартар. Пока нет. Они не доставили его сюда, но, судя по словам их главного техмана-накопителя, который нам удалось достать, должно хватить для его активации. А не хуроля всё ещё эта тойскочка коннес? спросил эльф и я кивнул. Эльнартар цокнул языком. "А, ну иот", выругался длинноухие чародей. Не понимаю их. Неужели они не видят, что он топы недальновиден? Неужели все, кто входит в коллегию, такие же глупцы, как он? Элнартер снова цокнул от злости языком. Я просил их доставить гиганту со раньше, но никто не поверил, что нам удастся достать нужное количество маны накопителей. Повидимо, этому коню сусильно прилетело от короля Ордена, ибо я своими глазами видел, как он носится по лагерю, словно ошпаренный, орёт на своих подчинённых и явно сильно нервничает. Усмехнувшись, ответил я: "Речь уж давно бы его сместил с этой должности, ибо в отличие от него король умелно в то же время он не мажет вмешиваться в политику коллег и магов". И вот прапрадедушка подписал с бывшим главой коллегии Люциусом соглашение, при котором коллегия магов помогает престолу, но не вмешивается в их политику. Эльф тяжело вздохнул. Вот и творит этот Кани, что хочет, закончил он и скрестил руки на груди, давши, э, видимо, сильно насолил этот Макдленноуху мучеродию. В любом случае, в ближайшие дни они доставят гигантуса на материк, и, судя по разговорам, именно после активации начнётся настоящая бойня, ответил я ребятам. Ну, а какая у нас во всём этом роль? спросил Некромант, которому, судя по всему, стало немного легче. Во всяком случае, его лицо теперь отличалось от лиц мертвецов, которых он вызывал. Согласно указу Ричарда де Прейма, мы предоставлены сами себе и можем делать всё, что угодно. Единственное, что мы не должны делать это мешать армии света и по возможности вообще с ней не пересекаться, ответил я ребятам. Хм, интересно, задумчиво произнёс Элнартар. Место. Ричард прав, ста взял и сказал, мол, воюйте как хотите. Да. Но разумеется, другими словами, но суть одна. Мы можем делать всё, что захотим, и, как по мне, это лучшее решение в сложившейся ситуации, ответил я Эльфу. "Очень странно", задумчиво произнёс Альнартар. "А он к тебе приставил кого-нибудь?" Разумеется, я бы сам удивился, если бы он этого не сделал. Но за нами приглядывает уже знакомый нам инквизитор Дрейк, личный интендант Ричардов, имя которого я так и не узнал, ибо он не разговорчив. Плюс есть ещё кто-то. Я активировал магическое зрение и смотрел со сторон. Хм, странно, сейчас его рядом не было. Хм, ещё кто-то? Уточнил длинноухий чародей. На, да, он использует какую-то магию, которая то ли делает его незаметным, то ли рассеивает его внимание, когда на него смотришь. Мне сложно это объяснить, ибо я не знаю, как это работает. В общем, этот некто чаще всего наблюдает ты издали и, вероятно, ещё и слушает все разговоры. И я уверен, что он тоже работает на короля. Уверен? спросила Аретта. А вдруг это кузница демонов?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 Рику, которого выбрали главным среди демонов Ринегаттов, я нашёл в центре огромную пентаграмму, которая была защищена ярко-красным магическим куполом. Хм, интересно. Я попробовал пройти сквозь него и с удивлением для себя обнаружил, что он не оказал на меня ни малейшего эффекта. А, Кинг, Рика махнул рукой тем самым, подзывая к себе. Как тебе мой барьер? спросила демоница, когда я прорвался с ней. А что он делает? спросил я у Сукубы, и барканное зрение мне ничего не подсказало. Ну, это что-то вроде сильных скрывающих чар. Моё ультимативное заклинание, которое я получил, находясь ещё на демонических планах. В центре этой пентаграммы создаётся трёхслойный купол, тот, в котором находимся мы, невозможно засечь ни навыками обнаружения, ни магией второго уровня. Ну я же его вижу, перебил я демоницу. Только потому, что я добавила слепок твоей ауры в курен заклинание, усмехнувшись, ответила Рика. Доступ сюда имеешь только ты и я. Оу, ничего себе. Звучит здорово, ответил я суккуб. Далее второй слой. Миевой раздала всем, кому доверяю, плюс заготовила это. Рика сделала несколько магических пасов руками, после чего коснулась моего запястья, на котором тут же появились несколько магических плетений. "Раздашь их своим новым друзьям", произнесла она. "Мне сколько им хватит?" задумчиво произнёс я, подсчитав в уме количество своих товарищей. "Амазонка, некромант, эльф и архин не тоже добавлены в корень заклинания", ответила суккуба. "Ну и третий слой накрывает весь лагерь и ещё несколько лиг вперёд. Надеюсь, этой защиты хватит", хотя мы на первое время, задумчиво произнесла суккуба и посмотрела куда-то вверх.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 У меня есть человек, который засечёт что угодно в определённом радиусе, произнёс я, и вместе с сукубой мы вышли из её пентаграммы, за одной защитного барьера. Оказавшись снаружи, первым делом я вручил пропускные заклинания трою Локи инквизитору и личному интенданту Ричерда, после чего обратился за помощью к амазонке. Идём. Позвал я за собой Аретту и в компании Трейсера Сукубы поспешили к месту, которое указала нам Рика. "Давай", сказал я воительнице, и она кивнула. "Там", через мгновение указала она пальцем в сторону, а в следующую секунду вскинула арбалет и выстрелила. Шш. Послышалось низкое противное шипение, и спустя мгновение в 10 метрах от нас, видимо, из какого-то маскирующего навека, вывалилось странное существо, напоминающее морского конька с перепончатыми крылышками, благодаря которым оно держалось в воздухе. Догглинг: "Чёрт!" выругалась Рика и протянула в сторону пытавшегося удрать существо свою руку. Крылья твари замерли, и демон упал на землю. "Что это?" Спросила я Сукубо. Магические детекторы, эти существа чувствуют магию, произнесла Рика и подошла к демону. Надеюсь, он не успел ничего рассказать, сказала она и, взяв существо за крылья, подняла в воздух. Дальнейшую её речь я даже благодаря инфосети разобрать не смог. Трейсер Сукуба начал вещать на странном гортанном языке, повторить который я бы вряд ли сумел даже благодаря своей нынешней форме.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 Мы 서로 то переглянулись, и я увидел хищную улыбку на лице амазонки. "Ты чего?" спросил я, немного удивившись её реакции. "Хотела испытать свои силы в бою с сильным соперником", ответила она, и её улыбка стала шире. "Она же сказала, что раз арки откроются так быстро, значит, среди них есть сильные демоны, так?" спросила она, и я кивнул. "Отлично. Нет, я, конечно, знал, что она помешана на сражениях, но даже для неё это было как-то слишком. Я внимательно посмотрел на амазонку и к удивлению для себя обнаружил, что её зрачки поменяли цвет. Теперь они были не голубыми, словно ясное небо, а золотыми, словно только что отчеканенная монета. "Арэто, с тобой всё хорошо?" спросил я амазонку. "Отше не бывает." Ответила она и бросила форбалет в сторону, вынула из ножен колено, который сразу же вспыхнул ярким ниистовым огнём. Амазонка сняла со спины баклер и нацепила его на вторую руку. Всё её тело тряслось, будто бы её лихорадило, а вены на лице и руках вздулись. Арето Неуверенно произнёс я, а буквально в следующей миг, в нескольких метрах от нас, начали открываться многочисленные порталы демонических арах. Громкий рёв амазонки разнёсся по будущему полю битвы, и не было в нём ничего человеческого. Рытту сделала несколько шагов в сторону вылезающих из портала демонов, после чего оттолкнулась от земли и взмыв высоко в небо, приземлилась прямо в гущу демонических тварей. Да что, чёрт возьми, с ней творится?